под утро бесшумно надевшись и взяв подготовленную сумку выхожу на улицу все таки хорошо когда туалет на улице Не всегда можно найти причину выхода шныри спокойно спят часы показывают четыре часа утра на улице у закрытой кухни подождал рыбу и пауэра парни явно волнуются подсвечивая фонариками подгоняемые порывами теплого, несущего запах весны ветра, быстро идем к точке старта. Ветер, как по заказу. Мощный, дует прямо в стену. Щедро подхватывает и бросает полиэтиленовый мусор на систему контроля. Наверняка завтра сортировка встанет, работники выйдут на очистку полосы. Все, письма отданы. Верная сумка с припасами закреплена на спине. Небольшой нож в ножнах на руке. Надет и закрен скотчем полиэтиленовый комбинезон. Откидываем мешки, достаем летающее крыло. Обнимаю парней и закрепляю подвеску. Стартовый фал, выждав короткий перерыв между порывами ветра, сбегаю на кучу. дельтаплан ощутимо тянет вверх. «Давай!» Ветер в лицо. Гудит крепеж. Парусом выгнулся полиэтилен. Стремительно набираю высоту, Держа курс в глубину свалки. «Пора!» Дергаю завязанный морским узлом Конец фала, освобождая дельтаплан. Чуть просев, он летит. «Летит!» Выполняю разворот несусь в мощном воздушном потоке к проколятой стене взгляд назад мои друзья прощаясь машут фонариками стена ударяющий в нее ветер создал сильный восходящий фронт меня болтая поднимает еще на десяток метров внизу мелькает система заграждений подсвеченной дорожки для контрольного обхода охраны нет Что это внизу? Господи всемогущий, это же кусты, небольшие деревья. Как давно я не видел деревьев. Всё, вырвался. Свобода.